Невольно, милые мои, меня стесняет сожаленье. Простите мне, я так люблю Татьяну милую мою. Час от часу пленённый болью красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволи предался полной душой. Он вечно с ней. В её покое они сидят в потёмках двое, они в саду рука с рукой гуляют утренний порой. И что ж, Любовью опьянный в смятенье нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободрённой, развитым локонам играть, иль края одежды целовать. Он иногда читает Оленровы учительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шотбриан, а между тем 2-3 страницы пустые бредни, не бы лицы опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев Уединясь от всех далёко, Они над шахматной доской На стол облокотясь, Порой сидят, задумавшись глубоко, И Ленской пешкою ладью Берёт в рассеянье свою. Поедет ли домой? И дома он занят Ольгой у своей, Летучие листки альбома Прилежно украшает ей, То в них рисует сельские виды, Надгробный камень, Храм Киприды Или на лире голубка пером и красками слегка. Тон на листках воспоминанья, пониже подписи других, он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтанья, мгновенный думы лёгкий след, всё тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки из морали с конца с начала и кругом. Сюда она злопровыписанью стихи без меры, «По преданию в знак дружбы вечной внесены, уменьшены, продолжены». На первом листике встречаешь «кэкриерей-ву сюр сэ-таблетт» и подпись «тэ-авэ-анетт». А на последнем прочитаешь «кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки, Тут верно клятвы вы прочтёте в любви до гробовой доски. Какой-нибудь Пётр Мейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться рад писать. И я, уверен будучи душою, что всякой мою сердей вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злой они станут важно разбирать, а строил нет. Я мог соврать. Но вы Разрозненные тома из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучений модных рифмачей, вы украшённые проворно Толстового кистью чудотворной иль братинского пером, пускай сожжёт вас божий гром, когда блистательная дама мне свой инквар то подаёт и дрожь, и злость меня берёт.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 В порывах сердце своего поёшь, Бог ведает кого, из вод элегий драгоценный представить некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь? Критик строгой повелевает сбросить нам элегии венок у боги, и наш и брат Ерефмачам кричит: "Да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом".